Хорошо, хорошо, промямлил робот, направляясь к льву. Я никогда не привыкну к твоему норве, сказал Йона. Второго такого нет во всей федерации. «Вы имеете в виду такого расхлябанного и непокорного?» – спросил Фарга. «Я имею в виду такого умного и эмоционального», – ответил адмирал. На его широком скуластом лице не было тени улыбки. «Просто поразительно, что лишь союз изобретателей охотится за ним. Мы все должны охотиться за ним. Если мы выясним, как он работает, каждый захочет иметь в себя Норби вместо тупых исполнительных механизмов, которые есть сейчас». «Никому не захочется иметь робота-путаника», — возразил Фарго, пожав плечами. «Ну, не знаю», — протянул Олбани, — «мне он кажется очень милым». Норби подмигнул ей одним из своих задних глаз, обвил льва руками и поднялся в воздух. Лев приоткрыл один глаз, зарычал и начал слабо вырываться. «Держи его!» — крикнул Джефф, устремляясь на помощь. «Я стараюсь!» — пропыхтел робот. «Ты хотел, чтобы я сделал это самое? Я справляюсь! Я покажу тебе!» Он уравновесил сонно барахтающегося льва на подоконнике. «Это глупое животное царапает мой бочонок!» «Не урони его на тротуар!» — завопил кадет. «Глупо или нет?» но он. «Живой! Переложи его в машину в целости и сохранности!» «Готово!» — сообщил Норби, отступив от окна. с патрульной машины захлопнулась, и все увидели внутри изумленного сонного льва. «Ой, что то сказал!» В свой наручный телефон машина улетела. «Окей, льва доставят в зоопарк Бронкса. Смотрители готовы принять его на временное содержание до определения прав собственности». «Нас оштрафуют?» — спросил Джефф. «Маловероятно», — ответила девушка. «Они еще не забыли, как мы спасли Манхеттен от Инга Неблагодарного, поэтому не составит труда замять скандал. Кроме того, адмирал может использовать свое влияние». «Не дождетесь», — заявил Йона, «и не упоминайте обо мне в вашем рапорте. Я не хочу, чтобы манхеттенские власти узнали о том, что я нахожусь здесь. Моя проблема связана с Норби, а не с Львом». Робот покачался вверх-вниз на своих телескопических ногах. "Я проблема для Джеффа и не для кого другого", скромно заметил он. "К несчастью, ты стал проблемой для всех и каждого", сказал адмирал. "Союз изобретателей хочет подвергнуть тебя тщательному научному исследованию. Вы хотите сказать, разобрать меня на части?" взвизгнул Норби на самой высокой ноте, «копаться в моих внутренностях, замкнуть мои логические цепи, посадить мой электронный мозг на электрический стул, испортить мою восхитительную внешность! Я исчезну и никогда не вернусь обратно! Вот что произойдет из-за ваших варваров!» «Нет, ты не исчезнешь, — решительно сказал Жив. Я никому не позволю тронуть тебя». «Это семейное дело», — поддержал Фарго. «Брат находится под моей опекой, и я несу юридическую ответственность за его собственность. Мы подадим в суд». «Даже не надейтесь», — сухо сказал Йона. «Думаю, нам пора серьезно обсудить, что делать с Норби». «Я проголодалась», — пожаловалась Олбане, откинув назад свои длинные светлые волосы. «К несчастью, никакой еды не осталось», — сказал Фарго. Что не сожрал лев, то досталось адмиралу. Придется нам отправиться в один из ресторанов по соседству. Если вы прикроете плащом ваш мундир, сэр, то сможете сойти за обычного горожанина. Мы устроимся в уединенной кабинки и спокойно поговорим, не опасаясь шпионов из Союза изобретателей». Йона не успел ответить, поскольку в этот момент дверь квартиры вздрогнула от сокрушительных ударов и раздался громкий голос, заглушавший любые объявления, которые пытался сделать домашний компьютер. «Откройте! Федеральная служба безопасности!» Фарго подошел к двери и небрежно прислонился к ней. «Мы с моей дамой сердца не нуждаемся в компании», — крикнул он. «Уходите». «У нас имеется ордер Федерации, разрешающий конфисковать вашего робота в пользу Союза Изобретателей. Откройте, иначе мы выломаем дверь». — раздался новый яростный стук. — Иди в спальню, — прошептал адмирал, обращаясь к Джеффу. — Я предлагаю вам обоим немедленно совершить небольшую поездку. — Да, сэр, — ответил кадет и быстро добавил фарга: Если я не вернусь в ближайшее время, прошу тебя провести отпуск на нашем разведывательном катере. Норби сможет настроиться на него из гиперпространства, и мы присоединимся к тебе. — Конечно, смогу, — воскликнул робот и часто заморгал. — Виняй, думаю, что смогу, — поправился он. «Мы наверняка пойдем к дну, если придется положиться на норби, пробормотал Фарга. Робот принялся бессвязно возражать, но адмирал властным жестом указал на спальню. Стук в дверь усилился. Джефф и Норби устремились в спальню, робот взял мальчика за руку. «Ты готов?» Джеф кивнул. «Хорошо, что они не знают о способности Норби путешествовать в гиперпространстве, без специального снаряжения», — подумал он, — иначе они не стали бы объявлять о цели своего прихода. Перед исчезновением они услышали слова Олбани. «Добро пожаловать, господа! Могу ли я предложить вам крошки, оставшиеся от пирога?» Потом их обволокла серая мгла гиперпространства. Глава третья. Джемия. Личное защитное поле Норби включилось автоматически, спасая их от смертельных перегрузок гиперпространства, поэтому Джефф ощущал лишь присутствие серой пустоты вокруг. И поскольку времени в гиперпространстве не существует, он понятия не имел, как долго длился переход. У него осталось лишь смутное воспоминание о том, что Норби пытался объяснить, как он попал в зоопарк.